Запомнился холодный пустой перрон, свинцово-свежий снег на сумрачной платформе и много-много льда кругом. Не просто много, все заледенело, абсолютно все. Заледенелый мир встречал его. Это был новый мир, холодный, равнодушный к чужому горю. Это был мир, в котором каждый сам за себя Это был мир, живущий по неписанным законам. Ты умри сегодня, а я завтра. А тот, еще так недавно тебе улыбавшийся мир, который говорил тебе, что человек человеку друг, товарищ и брат, был ли он когда, тот мир или приснился? Нет, наверное, все же не было его. Тот мир приснился, а этот сплошь заледенел, и вот он. Этот мир, жестокая реальность, он зловещим льдом звенел, лютым льдом сверкал. Ледяные кусты, ледяные цветы на кустах, ледяная какая-то птица под ногами валялась, ледяное солнце горело в головах. Лед хорошо запомнился, врезался в душу пастуху, и навсегда впечатался в память крупный собачий след – Черный след, как траурная роза на снегу. Этот след оставляла умная немецкая овчарка, натренированная рвать живое человеческое мясо. Сопровождая заключенного, собака была, как всегда, уверена в себе, спокойна. И только порой что-то вдруг заставляло ее настораживаться. Овчарка останавливалась, натягивая поводок в руки охранника, В недоумении зыркала на заключённого. Странный дух, волнами валивший от пастушьей сумки, болтавшийся на боку арестанта, заставлял собаку нервничать. В глубине её зрачков накалялись злобные кровавые звёздочки. Шерсть возле ошейника поднималась ёжиком. «Вперёд!» Негромко, властно торопил хозяин, хрустя по снегу сапогами, Над в коптерке. Хозяин собаки не русский, похожий на потомка Золотой Орды. В глазах у него непроглядная ночь, без намека на звездную искру. И таких потомков тут немало. Золотоордынцев этих специально призывают во внутренние войска, где нужно быть жестоким, не по отношению к врагу, по отношению к своим. Вагон, в котором предстояло ехать, был необычный – вагон-зак, так называемый Столыпинский вагон, густо зарешоченный по дверям и окнам. Он стоял в тупике, где кончался асфальт, дальше был гравий, присыпанный снегом, облитый ледяной глазурью. Обычно посадка в подобный вагон, внешне похожий на багажный или почтовый, происходила коротко и строго. К раскрытым дверям почти вплотную подъезжал автозак, в метровом промежутке между дверями выстраивался караул, и после этого заключенные один за другим мухой перелетали из автозака в коридор вагона, где их встречали конвоиры, чтобы мигом растолкать по камерам купе. «При такой посадке нет никакой возможности осмотреться и понять, где ты находишься, и уж тем более ты не увидишь, кто тебя провожает». Это уже почти из области фантастики. Однако жизнь богата на сюрпризы, и в каждом правиле есть исключения. Так, по крайней мере, было и в тот обледенелый денек. Во-первых, повезло, что автозак заглох метрах в 30 от вагона, и пастуха пришлось вести под автоматами. А во-вторых, повезло, что конвой, находящийся внутри вагона, отчего-то замешкался. Конвоиры ждали машину, и поэтому дверь вагона открыли не сразу. В общем, было у него несколько секунд, чтобы вздохнуть свободно, глубоко. И этих нескольких секунд пастуху потом хватило на несколько лет. Вспоминал и грелся в непогоду. В эти секунды заключенный увидел ее. Сначала он без видимой причины заволновался и тут же всей душой почувствовал, что в воздухе носится какой-то электрический разряд, готовый разразиться громом. Пастух остановился, не обращая внимания на автомат, рыло муткнувшийся между лопаток. Угрюмо посмотрев по сторонам, Арестан широко улыбнулся. Да, предчувствие не обмануло. Это была она пришедшая проститься. Она стояла за тупиком, взволнованно сжимая в руках белые варежки. В глазах помутилась, и парень невольно сделал резкое движение в ту сторону. «Стоять!» Автоматчик за спиной передернул затвор. Овчарка встряхнулась, приподнимая верхнюю губу, из-под которой показался чистокол желтоватых зубов. Зарычала... Хозяин дернул поводок и приказал сидеть. «Ну, что они там делаются?» Конвойный матерясь постучал прикладом по железной двери вагона. Снежок посыпался, лед и труха зеленовато-ржавой старой краски. Воронье сидело на деревьях за железной дорогой, как будто головешки на тополях, на березах были развешаны. Головешки эти после ударов прикладом Неожиданно всполошились на деревьях, стая дружно взлетела и стала кружиться неподалеку, хриплыми криками, словно царапая тишину. Покосившись на небо, немецкая овчарка вновь забеспокоилась, поводок тянула, стараясь чутким носом прикоснуться к пастушьей сумке заключенного. «Седать!» — строго сказал потомок Золотой Орды — «Что ты, сегодня, как ненормалная!» Собака после окрика прижала зад к перрону, кофейные глаза метнулись на хозяина, влажный язык дымился красным фитилем, на кончике которого подрагивала капля. Облизнувшись, овчарка опять приподняла на пружиненные крепкие лапы, настороженно посмотрела на заключенного, а затем уставилась туда, где находилась девушка. Если бы собака умела говорить, она бы, наверное, в эту минуту рассказала, как много общего было между этими людьми, между арестантом и незнакомкой. От них удивительно свежо и чисто веяло разнотравьями диких лугов, цветами, ягодами, запахом живицы, нежным пухом соловьиного гнезда, и чем-то еще неразгаданным, а потому внушающим опасность этой многоопытной овчарки. Она вновь заручала. «Шагай ты, что оглох!» — крикнули сзади, и приклад шарахнул по спине, заставляя пастуха прийти в себя. Поднявшись на подножку вагон Зака, парень быстро оглянулся. «Я скоро!» — прошептал он «скоро!» В холодном грязном тамбуре арестантов встретил еще один потомок золотой орды, темнокожий конвоир, воняющий табаком и водкой. «Скоро, скоро! Бистро!» Золотой ордынец ухмыльнулся, прищуривая длинные щелочки, словно бы залитые смолой. Быстро, Вольно горачи, гляжу! быстро намотаешь там себе на полную катушку и будешь гнить, как то сельетка в почке!» Смуглый потомок золотой орды вдруг показался золотарем. Ну и сука же ты, процедил заключенный, полыхая глазами. Сука, не я, вон та. Конвоир потыкал пальцем в грязное окошко, перечергнутое железными прутьями. Пилять вон та, которая от тебя, сута. Багровея, пастух напрягся, пытаясь разорвать браслеты на руках за спиной. Потом, оскаливаясь, чуть приседая, он бросился на того, кто был похож на золотаря, опрокинул его и зубами вцепился в горячее потное горло. Кто-то сзади подоспел, прикладом стукнул по затылку пастуха. Тело обмякло, рухнуло. Его схватили под микитки, потащили, ноги волочились по полу. Через несколько секунд встряхнули, бросили куда-то в темноту, в отдельное купе смуглый потомок золотой орды страшно побледнел р разорву зарычал конвоир, разорву по скуту. И заключенный тоже зарычал в ответ, с трудом вставая на ноги. белая пена хлопьями вскипала на губах, а глаза, широко распахнутые дикие полыхали так, что жутко было в них смотреть. В его глазах горело безрассудство зверя, который не думает о последствиях. Зверь поступает так или иначе не потому, что он желает так или иначе поступить, а просто потому, что он по-другому не умеет. Эти поступки в нем воспитаны веками, тысячелетиями.